эллерин. Глад и эр хохотали второй час. Оно и понятно, узреть меня всегда так щепетильно относившегося к одежде и причёске, взлохмаченным, голым и расцарапанным то еще зрелище. Да и перемещение было неудачным. Сразу оказался в тронном зале, а тут отец с матерью от драконов прибыли, захватив делегацию крылатых в гости. И глаза у всех сначала округлились от неожиданности, а потом уж загорелись нездоровым любопытством. Лата опомнился первым, все ж старший брат и привык к выкрутасам Эра, поэтому на Майри решил внимания не обращать. Пока что. Лишь молча протянул плащ, сдерживая смешок. Сам он выглядел довольным и счастливым. Ещё вчера выяснилось, что ему приглянулась дочка вожака стаи Северных волков. Красавица, умница, но характер. Только брат сдаваться не намерен, даже несмотря на то, что никаких знаков, что встретил суженую, не появилось. Он просто уверен в своем выборе и пойдет до конца. И Эр тоже улыбался загадочно. Братцу пришлось по сердцу дочь советника, серьёзная и вдумчивая. Уж как этот челапай ее завоевывать будет, ума не приложу. Впрочем, Эр тоже сознался, что никаких знаков о заветной встрече не получал. Но братья не расстраивались. Знаки проявляются по-разному и не всегда сразу. Иногда для них нужно время. А вот у меня и жар после того, как ее спас был, что является первым признаком и позвать ее, несмотря на гадкое колдовство чарующих вод смог. Ведьмочка даже и не поняла, что моим желанием была она. И если бы не оглянулась, сгинули бы с ней вместе в этом проклятом озере. Я рисковал всем: своей жизнью, ее, судьбой эльфийского народа. Любовь бывает и такой безрассудной, как пламя не укротить, не удержать, только позволить наполнить сердце. И еще одним знаком было: вернулась моя магия почти вся. И когда я целовал свою ведьмочку, она выплескивалась, расползалась по лесу. Боюсь и представить, что там теперь растет. Впрочем, люди всему и всегда найдут объяснение. Но как я на ведьме-то женюсь? Нет, меня не смущает и не пугает, кем оказалась моя избранная. Любую приму. Нельзя отказываться от того, к кому лежит сердце, кем бы она ни была. Это же моя половинка, часть меня. Уже. Но как же все быстро-то? И как убедить девчонку стать моей женой с ее то темпераментом? Ведь я старался быть терпеливым, выдержанным, какой там. Во мне будто проснулось все то, что я так долго и упорно прятал и боялся не сдержаться, и сорваться. Мой рассвет, моя ведьмочка, заря моя ясная. Я вдруг вспомнил, сколько наговорил ей в последнюю ночь и клятвенно пообещал себе быть самым нежным и ласковым, будто бы я могу иначе. Ну, рассказывай, заходя в мою комнату и усаживаясь в кресло, велел лад. Что именно, хмуро поинтересовался я. Откуда царапины? Ну, не от кошки же? Эр тоже появился в комнате и уселся на подоконник. Я смазал целебным зельем подбородок, вздохнул и покосился на братьев. Боюсь и представить, что они подумают, когда я расскажу, как меня осужденная метлой гоняла, будто приблудного кота. Но братья точно не отстанут. Пришлось выкладывать правду, слушать их хохот и пытаться не злиться. А потом лад поднялся и подошел ко мне, коснувшись плеча. Ты знаешь, как преодолеть магию чирующих вод, брат? Если моя ведьма снова глупость не сделает и туда не отправится, выпалил я. На то ты ей нужен: оберегать и защищать, быть опорой и стеной от всех бед, серьезно заметил Лат. Я бы на твоем месте сначала бы к озеру наведался, поддержал Эр. Я вздохнул, покосился на братьев и тихо поинтересовался: "Думаете, она все же согласиться стать моей женой. Ну, почему бы и нет? Но она ничего обо мне не знает, ни имени, ни того, кто я. Она знает Лир, какое у тебя верное и любящее сердце, тихо заметил Лат. И это главное. Да и изменить ты все равно ничего не сможешь. Согласно правилам выбора с суженой, вы не должны даже знать имен друг друга. Я представил, как сильно мне достанется от избранницы, когда я поведаю ей всю правду о своем происхождении. Захочет ли она жить тут, в моем королевстве? Или мне навсегда придется покинуть родной дом, лишь бы быть с ней? Я готов и к этому, как бы горько ни стало. Любовь стоит таких жертв. Она несет счастье и мир в душу, я точно знаю. Расскажи ей правду за час до рассвета, Лир посоветовал лад. Я усмехнулся. Самое оно будет. Тогда моя ведьмочка настолько утомится от наших ласк, что метлу вряд ли станет вызывать. Глядишь, и уберегу себя от царапин. Я вдруг представил, что скоро навсегда перестану быть один. Вспомнил мою ведьмочку, и сердце наполнилось небывалой нежностью. Мы с Эром приготовим все к официальному обряду. — вдруг сказал лад когда появитесь, сразу отведем вас в храм всех богов вы уже будете скреплены древней магией суженных, но все же лучше официально я кивнул снова думая о моей ведьмочке и расстались-то всего часов пять назад а так хочется вернуться к ней единственной на свете обнять крепко-крепко Окунуться в ее волосы, пахнущие лесными цветами, найти желанные мягкие губы, зацеловать всю. Рекомендую отоспаться, понимающий предложил лат, вставая и покидая комнату. Я разбужу за час перед закатом, улыбнулся Эр, подмигивая и исчезая за дверью. Мне все еще хотелось вскочить и бежать на поиск моей ведьмочки, но я понимал, что магия заклинания предсказательницы не позволит сейчас найти путь к Суженой. Всё должно быть правильно. Но сколько же я готов отдать, чтобы время побежало быстрее, а я оказался рядом с самой желанной на свете. Глупо улыбаясь, я закрыл глаза. Ничего. Я ждал ее безумно много. Подожду и еще Чуть-чуть. Мирослава. День выдался сложным. Даже не так. День выдался безумно-безумно сложным. Сначала я злилась, долго злилась со вкусом. Это я умею. Разгромила половину избы, выскочила на крыльцо, да так и села на голые доски, потирая глаза. Кругом цвели белые розы. Я посмотрела влево, потом вправо, замечая, что в кустах прячется кто-то из деревни. Жителям явно от меня было что-то нужно, но идти к разбушевавшейся ведьме не рискнул никто. Так и отсиживались, слушая погром. А <как> знатный, кстати, вышел. Что тут скажешь? У меня вон рука до сих пор болит от того, как ухватом в ни в чем неповинную стену швырнула. Но как же хорошо на тот момент было представить, что я так Эльфа уложила, аж сердце порадовалось. А затем я вдруг вспомнила, как мы добрались до избушки и как жадно целовались. И стыдно так стало. — Наверное, от стыда я и подушки-то пуховые разорвала, и кровать разломала. Интересно, а что теперь обо мне в деревне скажут? Госпожа ведьма. Послышался шепот. «Что — Что? хмуро отозвалась, я невольно вдыхая нежно-сладкий аромат роз, над которыми жужжали пчелы. — А у вас <кхм> зелья от похмелья не осталось? Из-за кустов выглянула сначала одна вихрастая голова, а потом и вторая, рыжая. "Ну есть где-то уж это, помогите нам, госпожа ведьма. А мы, а... а мы мужики мялись, явно не зная, что для меня сделать. Дом в порядок приведете, и кусты рос повыдергаете». закончила я за них. Те радостно закивали. Я поднялась и отправилась искать нужное зелье. Создаётся, никто еще так не радовался моей настойке, как семеро мужиков, которые явно что-то отмечали прошлой ночью. Или от страха напились, узнав про озеро.